Глава восьмая. Наследие. То, что я не самый лучший доктор, убедился практически сразу, едва начав осматривать Нату, Мне никак не удавалось определить предлежание плода. Головой или тазом он будет рождаться. Подавив панику, сосредоточился на указаниях зели, поручив ей привести всех лекарей и повитух Берлина, попутно давая указания кипятить воду и приготовить чистые куски ткани. Схватки у Наты пока еще редкие и непродолжительные, но каждую она встречала криками. Раньше, когда через это проходили Нел и другие, мои жены, процесс родов был быстрый и практически безболезненный. По крайней мере, я не помню таких криков от своих прежних жен. В эпоху каменного века женщины не рассчитывали на чужую помощь, успешно справляясь сами. Но Ната другая. Она – дитя из нежного века, где естественный процесс родов считался анахронизмом. Когда появилась первая повитуха, я готов был ее расцеловать от радости. Пожилая женщина, сурового вида нецеремонис, провела полный осмотр. Мне едва удалось заставить ее предварительно вымыть руки. Закончив обследование, Азок, так звали повитуху, покачала головой. «Плохо лежит ребенок!» После ее слов я уже отчетливо смог определить тазовое предлежание плода. С учетом анатомических особенностей хрупкой, даже инфантильной наты тазовое предлежание грозило осложнениями. Появился и первый местный лекарь, но Азок его отослала, заявив, что от него нет толка. Второй повитухой оказалась молодая женщина приятной внешности по имени Мита. Повитухи явно недолюбливали друг друга. На несколько минут в комнате со стонущей Натой воцарился бедлам. Женщины были готовы вцепиться друг в друга, забыв о своей цели. «Молчать!» – после моего крика установилась тишина. Даже Ната съежилась и перестала стонать. «Решайте сами, кто из вас будет помогать моей жене. Но помните, если у Наты или ребенка будут проблемы, я сожгу виновную на костре». Я ожидал, что более умудренный Азок не испугается угрозы. Но случилось наоборот. Старуха ретировалась со словами, что Мита справится лучше. «Справишься?» Корей глаза Миты смотрели уверенно, практически без страха. «У меня бывали такие женщины, где ребенок лежал неправильно. Я смогу ей помочь?» Не совсем уверенно заявила молодая повитуха. «Хорошо, но учти, она не такая здоровая, как остальные русы. Справишься, не пожалеешь. Если понадобится помощь, я буду рядом». Выйдя в соседнюю комнату, присел на пол и прислонился к стене. По-хорошему, у НАТО были показания к кесаревому сечению. Но мой немногочисленный медицинский инструмент остался в Макселе. И второй фактор. Я бы сделал кесарево посторонней женщине, но провести эту операцию на Нате в таких условиях просто не смог бы. Остальные мои познания в области акушерства являлись весьма поверхностными и основывались на четырех семестрах в институте. А с тех пор минуло больше 170 лет. Нетерпение снедало. Впервые за последний час в комнате Наты царила тишина. Удивленный заглянул в комнату и еле сдержал возглас удивления. Мита, приложив ухо к животу Наты, выслушивала сердцебиение плода. Это было так же удивительно, как если мой телохранитель Богдан начал бы рассуждать о черных дырах, квазарах и о теории струн. «Что ты делаешь?» — от удивления говорил шепотом. Слушаю сток ребенка!» — невозмутимо ответила Мита, закончив аускультацию. «Это я понял, но кто тебя этому научил?» «Никто. Каждый человек имеет стук. Если стук хороший, ребенок здоровый. Твой ребенок, Макса, хорошо стучит. Будет здоровый, сын!» Впервые улыбнулась Поветуха, показывая ровные и чистые зубы. «Ты меня удивила!» — признался Поветухе. Ната даже перестала сильно стонать, вслушиваясь в наш разговор. «Ты либо гений, либо тобой движет что-то выше твоего понимания!» «Макса, ребенок появится не скоро, наверное, только утром!» добавила Мита, выслушав мои слова без эмоций. «Ната, ей можно доверять. Теперь даже я верю, что все будет хорошо. Просто слушай ее, я ненадолго отойду. Все будет хорошо». Пригладив ее растрепанные волосы, поцеловал в лоб. «Мне потребовалось выйти и развеяться, чтобы не слышать этих стонов и криков». Зела уже вскипятила целый чан воды и собрала ворох ткани. Выйдя во двор, подозвал Богдана. «Поехали в порт. Хочу немного поговорить с Сераком». «Кокното». Коротко осведомился Богдан, подзывая конюха. «Будет нормально!» Не стал распространяться дальше на эту тему. В голове был предстоящий разговор с Сираком и Балтом. Именно им предстояла главная роль в будущем сражении. Атаковать Максель по суше не получится. Рона преграждает путь. А после нашего рейда на Будилиху сатанисты везде расставят посты. С учетом того, что при форсировании реки мы будем под непрерывным обстрелом, захват плацдарма на противоположном берегу возможен только с большим количеством жертв. Мне повезло, Сирак и Балт находились в порту, каждый на своем корабле. Берлин, кроме зерга Балта, имел еще одно судно – Муин под капитанством Праса. Второй торговый корабль Берлина был уменьшенной копией зерга и имел экипаж всего из восьми матросов. Совещание с капитанами решил проводить на зерге, капитанская каюта на нем куда просторнее когда все три капитана собрались вместе, изложил свой план — высадить десант из трех кораблей прямо в порту Макселя, чтобы оттуда развивать наступление. Сирак и Прас промолчали. Первый не был знаком с Макселем, второй не имел достаточной смелости, чтобы возразить. «Макса, такой план не годится!» Волнуясь, что возражает мне, Балт даже стал заикаться. «Почему ты так считаешь?» «Порт Макселя имеет стену, что ограждает его от города». «Там есть ворота, и всегда стоит стража. Если стража на воротах успеет закрыть ворота, мы окажемся в ловушке. Территория порта небольшая, а со стены нас могут обстреливать. Там еще и пушки стоят», — напомнил Балт. Его слова были верны. Я вспомнил про стражу, что останавливала Арна и Мерца, когда мы покидали Максель. Христоверы не внедрили в жизнь города никаких новшеств, но одно сделали весьма удачно. Изолировали порт так, что даже захватив его, в город надо было прорываться через высеченную каменную стену. Если стража закроется и удержит ворота, высадившийся десант окажется ниже и как на ладони, а пушки и стрелки со стены будут расстреливать моих воинов. Ты прав, болт Молодец, что высказал свое мнение. Оставим лобовую атаку на порт как запасной вариант. «Сколько человек могут взять на борт все три корабля вместе?» На этот вопрос ответить сразу никто не смог. Но после некоторых споров капитаны сошлись на цифре в 300 человек. Это мало. Правда, и сами корабли небольшие. Один катисарк Тиллендера был крупнее всех троих и взял бы на борт более трех сотен, если потесниться. Больше сосредоточиться на плане атаки не получилось. Мысли все время возвращались к Нате и к ребенку. Отложив окончательное решение этого вопроса, и порта отправился к мастеровому Мургу. Вопрос готовности ружей волновал меня сильно. крестоверы на мой взгляд, являлись более опасным противником, нежели дойчи. Мурган меня с ней застал. Он вместе с командиром Вастом отправился за город, чтобы испытать вновь изготовленные ружья. «Проедемся за город, Богдан!» Пришпорив жеребца, пустил еврысию Мне совсем не обязательно было туда ехать именно сейчас. Просто я подспудно боялся возвращаться в свою резиденцию. Слушать стонные крики НАТО оказалось куда труднее, чем можно было предположить. Мурга с Вастом и еще десятком стрелков нашел сразу за городом. Установив самодельные мишени, парни тестировали новые ружья. Как ни старался, Мург ружья оказались громоздкими, массой не меньше пяти килограмм. Завидев меня и Богдана, стрелки прекратили стрельбу. Сизое облачко от выстрелов медленно рассеивалось, относимое ветром на юг. — Макса, ружья хорошие получились! — съезжий Мург ухватил жеребца за узду, пока я спешивался. — Макса! — почтительно поклонился Васт и остальные стрелки. «Как успехи?» — поинтересовался у вас-то. «Ружья кривые — мгновенно ответил командующий, к большому неудовольствию Мурга, пробурчавшего что-то насчет кривых рук. «Дай мне ружье!» — взял в руки оружие, сразу почувствовал вес явно больше пяти килограммов. Прицельно стрелять будет трудно. Кончик ствола ходил ходуном. Трофейные немецкие оружия были заметно легче по весу. Заглянув в ствол, понял, в чем проблема. Толщина стенок ствола достигала пяти миллиметров. «Мург!» «Стволы слишком толстые. Надо делать их намного тоньше». «Я пробовал. При выстреле железу не выдерживает», — пожаловался мастеровой. «Значит, нужны добавки для усиления. На днях отправлю тебя в Регенсбург для обмена опытом. Подбери еще десяток людей. У нас с дойчами теперь дружба. Поучишься немного вместе со своими людьми. У них осталось много книг, по которым их мастеровые готовили ружья и пушки». «А что делать с этими?» Васт, как командир армии, прежде всего интересовался оружием. Нужно подобрать сильных стрелков, тогда и результаты станут лучше. В любом случае, Мурк, сейчас уже поздно делать новые стволы. Просто не успеем. Сколько всего у нас ружей, не считая тех, что мы забрали у дойчей? Двадцать? Макса! Хорошо. Васт, подбери очень сильных стрелков с крепкими руками. Пусть тренируется с утра до поздней ночи. У них всего несколько дней для того, чтобы научиться метко стрелять. «Мы атакуем?» Глаза командира загорелись. «Скоро. Завтра будет военный совет. Там все обсудим». Около получаса понаблюдав за стрельбой, выделил четырех крепишей с относительно неплохими результатами. Остальные стрелки явно не подходили. Они просто полили вперед, даже не понимая принципов меткой стрельбы. Когда мы вернулись, опускались в умерки. Во дворе меня встретил Илс, потащивший на задний двор. Посаженный картофель дал ростки. Это удивило. Мы посадили его в конце мая, когда, казалось, уже поздно. «Илс, не забывай его поливать. И смотри, чтобы козы, овцы или свиньи не съели. Если испортят наши ростки, шкуру с тебя спущу!» — шутливо пригрозил Дойче Русу. «Не съедят! Я их сам съем!» — отшутился Илс. Дав ему еще несколько советов относительно ухода за картофелем, вошел в дом, окунаясь в атмосферу стонов и криков. Зело, дежурившая ухода в спальню, метнула на меня встревоженный взгляд. Митта ошиблась, когда прогнозировала рождение ребенка только на следующий день. Ната родила спустя час после моего возвращения. Я уже подумывал смыться в ночь, когда услышал детский плач. Не веря своим ушам, ворвался в комнату жены. На животе Наты расположился комочек, судорожно ищущий губами сосок материнской груди. «Наш сын!» — улыбнулась Ната, встретившись со мной глазами. Роды дались ей тяжело. Молодая женщина насквозь промокла. Глаза впали, лицо осунулось. «Сын?» — переспросил я, не веря своим ушам и глазам, хотя принадлежность ребенка к мужскому полу была видна издалека. «Сын», — повторила Ната, — «я хочу назвать его Иваном». Она снова улыбнулась и даже рассмеялась. Мальчик нашел губами сосок, впиваясь в него беззубым ртом. «Ведь Иван — это чисто русское имя. В детстве столько видела голографических сказаний про Ивана Царевича». «Иван так Иван!» — не стал спорить с ней. «Как ты себя чувствуешь?» «Словно меня переехал звездолет. Настроение у Наты улучшилось. Родив, она обрела былую уверенность. «А ты знаешь, Макс?» Я не думала, что смогу. Я сама, моя мама и бабушка рождены в хомо инкубаторе, Только очень упертые фанатики рожали сами, не прибегая к услугам геноселектиков. Когда ты говорил, что у нас будет ребенок, и не один, я в глубине души смеялась над этими разговорами. Но это такое счастье, знать, что именно ты даешь жизнь маленькому человеку, а не сложная машина с оптимальным гидроклиматом». Иван наелся и засопел. Мита даже не успела его обтереть. На коже мальчика остались следы крови. Повитуха аккуратно взяла мальчика на руки и протянула мне. «Макса, это будет хороший воин! Он руки сжимает!» Крошечные кулачки Ивана были крепко сжаты. «Держи!» Немного растерявшись, принял мальчика, словно он был из крупкого стекла. Лежащий на моих руках Иван отрягнул и улыбнулся, встретившись со мной взглядом. «Узнал отца?» Вопрос дурацкий, но ничего другого в голову не пришло. Мальчик улыбнулся снова и обильно помочился, фонтанируя желтоватой струйкой. Сын улыбнулся снова, вызвав у меня в груди щемящее ощущение. Это был момент истины. У меня были дети, я их любил, но только сейчас, держа в руках крошечное тельце, я понял, что такое быть отцом. Максель, Берлин, вся империя русов отошла на второй план. То, что я всегда считал своим наследием, что создавал многие годы, не стоило улыбки моего младенца. Я считал Максель своим наследием. Эту смесь культуры диких народов, часть их быта, часть государственного устройства, что мне удалось создать. Но настоящее наследие было не в этом. Оно лежало на моих руках, крошечное, беспомощное. беспокойная ерзая, маленькая жизнь на моих руках вызывала у меня умиление одним своим видом. Что такое власть, города, империи, если настоящее наследие заключается в человеческой жизни, что появляется на свет благодаря тебе? Никогда раньше рождение детей не доставляло мне столько эмоций. Говорят, что зрелые мужчины больше ценят родившиеся дитя, чем молодой отец. С учетом моего возраста у меня была пятая или шестая зрелость. Может, именно поэтому вид крошечного Ивана вызывал столько положительных эмоций. Мальчик заерзал в моих руках, начиная хныкать. «Ему надо есть!» — решительно заявила Эмита, забирая у меня сына. Припав к Натиной груди, Иван зачмукал беззубым ртом. «Взяла!» — позвал я жену Илса. «Готовь еду на много гостей. Будем отмечать рождение моего сына. Богдан!» «Пошли воина за Терцем и Гураном! Собери своих братьев и тех смешивцев, кто сейчас в Берлине!» Илсу поручил сбегать в порт и позвать капитанов Серака и Балта. Третий капитан Прас пока не входил в мой ближайший круг. Пожалел, что отсутствует Баск и Арн, находящийся на задании в Макселе. От Баска пока не было вестей. Он забрал с собой двух голубей из Голубя Отниченко, чтобы отправить их ко мне с новостями». Прошло всего две недели, как они с Арном ушли в сторону Макселя. Понадобится время, чтобы выйти на подполье, связаться с ним и получить серьезную и надежную информацию. Пока Зелла металась по дому, готовя еду, приглашенные гости начали прибывать. Узнав о причине планируемого застолья, Терс отослал свой дворец своих двоих телохранителей, вернувшихся буквально через полчаса, с повозкой полной еды и двумя бочками крепкой ячменки. «Макса, эти две бочки хранились в подвале очень долго». «Я хотел их вытащить, когда вернем Максель, но у тебя родился сын, будущий правитель русов. Это лучше, чем отбить Максель у сатанистов!» Немного пафосно прокомментировал появление бочек Терс. Гуран решил не отстать от старшего брата, преподнося в дар Ивану своего гнедого жеребца. Отпущенный нами у болот, когда мы возвращались из рейда, испортив пушки Дитриха, жеребец вернулся в Мехик через две недели, ведя с собой табун из остальных лошадей. Жеребца Гуран любил. Зачастую, оставаясь ночевать вместе с ним, у его стоило. Младшему брату удалось превзойти старшего. Подарку Гурана не было цены. Поблагодарив его за столь щедрый подарок, попросил оставить животное у себя, пока Иван немного не подрастет. Просеяв, Гуран обещал заботиться о коне моего сына, крайне довольный сложившимся поворотом. Столы накрыли во дворе крепости, чтобы не беспокоить криками мать и малыша. Два огромных костра, сложных недалеко от пешественного стола, давали отличное освещение. Застольные речи говорить русы не умели. На свою голову сказал пару тостов. Языкастый терц не мог наговориться. Вскакивая каждый раз и прося слова для тоста, ячменка из бочек оказалась отличной, пилась легко, в голову била кувалдой. Один за другим напившиеся гости сползали с табуретов, укладываясь спать рядом со столом. Когда на востоке заолело небо, за столом остались только я, Богдан и Гуран, не особо нарегавши на ячменку. Немногословный Богдан разбил последнюю ячменку покупкам и к моему удивлению попросил слово. «Окса, впервые увидев тебя, я не поверил, что ты великий дух и посланник Бога. Но само небо благоволит тебе, сам Господь оберегает тебя, и именно Господь послал тебе сына, чтобы все то, что ты сделал, не пропало. Пусть Иван твой наследник». «Продолжит дело своего отца и приведет наш народ к счастливой жизни!» «За твоего наследника!» Выдохнув, Богдан залпом выпил свой кубок. «За наследство!» Гуран только пригубил свой кубок, страдачески сморщив лицо. «За наследие!» Немного перефразировав, повторил я Залутовым, опрокидывая в глотку ядреную ячменку.